Глава 21. Особенности предохранителя автомата Калашникова. Глеб оказался прав. Не успела Полынина полностью скрыться из виду, как баржа села на мель. Села внезапно, с грохотом и душераздирающим скрежетом металла о камне. Палуба накренилась, но не настолько, чтобы кто-нибудь оказался за бортом. «Приплыли», — сказал Варнаков. Прокоп лишь бровью повел. Ну и какие проблемы? Рано или поздно это должно было случиться. Буквально перед тем, как баржа выскочила на мель, он говорил о том, что в Озерске есть неплохой магазинчик, где раньше продавались разные вкусные вещички и снаряжение. В общем-то, даже удивительно, рассказывал Киреев. Озерск – городишко так себе, а выбор в магазинчике знатный. В нем даже легкий приличный обувь можно подобрать. И Прокоп посмотрел на свои трекинговые ботинки стоимостью в не самый дешевый смартфон. Электронные девайсы были сейчас абсолютно без надобности. Но что касается обуви... Чужин взглянул себе на ноги, на растоптанные и потерявшие всякий вид кроссовки, которым досталось немало, и в скором времени они грозились развалиться полностью. Что же до Варнакова, при своем росте чуть выше среднего, тот имел настолько огромный размер ноги, что Глеб поначалу на него даже поглядывал, удивляясь, как тому удобно ходить в обуви на несколько размеров больше. Но нет, она была ему в пору. Меня в армии лыжником прозвали, не так давно поделился он. Походу, на всю жизнь прилитла. Прокоп кивнул, подтверждая, хотя сам Леху ни разу так не назвал. Вот бы туда пробраться, продолжал нахваливать Киреев магазин, как выяснилось его хорошего знакомого. Ладно прогары, там и стволы прилично имеются, а уж патронами бы разжились, да и снаряги всяческой навалом. И уже совсем бы было хорошо с Игорем Сноровым, его владельцем, встретиться. Человек – фанат всего, что стреляет, и сам стрелок замечательный. «Как только встретимся, так сразу же твой сноров на тебя и набросится», – скептически усмехнулся Гуров. «Слишком мало шансов, что он человеком остался». «Может быть и такое», – согласился Прокоп. «А где он расположен?» – магазин. – живо поинтересовался Чужинов. «Патроды сейчас едва ли не самое насущное, Даже с продуктами такой проблемы нет». Консервы хранятся годами, а на дворе дело к осени, когда урожай пора собирать. Пойди в самом центре, черта с два туда проберешься. В этом-то и самое интересное, что нет, и что больше всего обнадеживает, дом, в котором магазин находится, стоит чуть ли не на самом берегу. Панельная пятиэтажка так вот, он с торца, от реки метров полтораста, и местность вокруг просматривается. Все началось ночью, следовательно, магазин закрыт. Стальные двери, решетки, черта с два у него попадешь. А если даже удастся, на шум твари со всей округи соберутся. И придется в нем оборону держать, пока с голоду подыхать не начнешь. А потом только и останется, что пулю в лоб. Благо их там, говоришь, хватает. По-прежнему проявлял свой скептицизм гуров. Так я и не настаиваю, чтобы обязательно в него лезть. Но хотя бы со стороны взглянуть, что там и как. Глядишь, какая ему дельная мысль возникнет. На месте все и решим. Добыть нашему лыжнику обувь риск того стоит сказал Чужинов, и именно в тот момент баржа на мели села. За бортом сразу же зашумела вода, неслышимая во время сплава, и Варнаков открыл люк, заглядывая внутрь. «Сухо!» – через некоторое время сообщил он. «Днище не пробили». «Да и похрен!» – ответил ему Прокоп. «Глеб, а что это ты на берегу все время разглядываешь?» «Возможно, показалось, но там как будто бы твари», – сообщил тот. «И они нас преследуют. Но, повторюсь, ручаться не буду». И все же, как только лодку спустим, сразу же подальше отгребем. Я вот все думаю, каким-то образом они между собой общаются. Все же бывшие люди. Но это так, мысли вслух. Возможно, и общаются. Кстати, надо было ту, у вагончика, распотрошить и посмотреть, что у них внутри. Прокоп, вспомнив исходящее от нее зловоние, вздрогнул. Ну и же от них. Вероятно, по той же самой причине вздрогнули и все остальные. Запах, исходящий даже от живых тварей, не похож ни на что. Ни на вонь от разлагающейся плоти, ни на смрад, что исходит из пасти хищника, ни на что-то другое. И был он настолько отвратителен, что вряд ли кому-нибудь из них хватило духу распластать тушу, чтобы посмотреть, насколько она теперь отличается от человеческой. Так, прозекторы-любители, в лодку, голос чужиного привел всех в чувство. Некоторое время молчали, и слышен был только плеск от погружаемых в воду весел. Глеб, заговорил наконец Олег Гуров, этот человек стариков утверждал, как будто бы регенерация у них потрясающая, и я ему склонен верить. И все же у меня вопрос: неужели и сердце успевает регенерировать? Как будто бы уже немало успели их положить, но ясности по-прежнему никакой. Чужинов, перед тем, как ответить, внимательно вгляделся в берег. Правый, если судить по течению реки. Наверное, все же показалось, наконец сказал он. Что же касается сердца. Не настолько у них и бешеная регенерация, чтобы они не дохли, если угодить у него. Дохнут, как миленькие, специально проверял. И все же надежнее в голову. Тут ведь и еще одна странность. Как-то непонятно, оно у них расположено. Зверя выцелишь под левую лопатку, и все. По этим же несколько раз приходится стрелять, пока не попадешь. Возможно, у твари оно находится в разных местах. А оно должно быть. Если есть кровь, значит, должно быть и сердце. Но вскрывать, чтобы убедиться, точно не буду. Так что в голову или шею? В позвонки или что у них там? Головой вертят, значит, не кость. Убить в шею не убьешь, но парализуешь точно. Хорошо-то как. Речка, тишина. Даже не верится, что миру трынзец. Гуров блаженно жмурился, но автомат держал наготове. Еще бы удочку. И вообще красота. Прокоп, много до Озерска осталось. «Мост видишь?» Сразу за ним река поворачивает налево. Дачи начнутся. Да и сам Озерск уже будет виден. Мост был самым обычным, автомобильным. Всего два железобетонных быка в воде. Река в этом месте значительно суживалась. «Алексей, держи посередине. Прокоп, твой левый берег. Я за правом присмотрю. Уж больно до берега близко». «А я?» Поинтересовался Гуров. «А ты, рыбак, за дном наблюдай». «Вдруг снизу всплывет кто-нибудь», — ответил за чужиного Киреев. Течение усиливалось, мост рос на глазах, берега становились все ближе, и все сильнее Глеб чувствовал какое-то смутное беспокойство. Пустои были выложены бетонными плитами, и спускались они к самой воде. Берега вблизи моста практически лишены всякой растительности. Так трава редкие акустики, и в них невозможно укрыться такому крупному существу, как тварь. Чужина взглянул на Прокопа. Тот явно не выглядел встревоженным. Тогда он посмотрел на Гурова, но Олег дурашливо уставился в воду, как будто оттуда действительно что-то могло всплыть. Варнакову было не до предчувствий, он работал веслами. Лодка уже входила под мост, когда Чужинов в очередной раз взглянул вверх и обомлял. Наверху, между перил ограждения, виднелись морды тех существ, что все еще казались страшным сном, который когда-нибудь все же закончится. Так не хотелось к нему привыкать. Глеб готов был поклясться, что их там не было. Или, вероятнее всего, они не приближались к самому краю, дожидаясь, когда лодка окажется под ними. «Леха, гриби к опоре, Не сдерживаясь за оролон. «Они на мосту!» Ведь если удастся ухватиться за нее, мост станет для них защитой от броска твари сверху. В этом месте Тороп свое название оправдывала полностью. И под центральным пролетом проходил самый стрежень. Пройдет всего несколько мгновений, и лодку вынесет из-под моста. Что произойдет, потом представить несложно. Твари начнут прыгать с него, пытаясь угодить точно в лодку. Их много, и какая-нибудь из них непременно в ней окажется, пусть даже единственная. Хватит и ее, когда она начнет метаться в лодке, кусая всех подряд. Проще будет перестрелять друг друга, чем в нее попасть. Не показалось, скрипнул зубами чужинов, наблюдая за тем, как Варнаков судорожно гребет копоре моста. Меняться на веслах времени не было. Они действительно нас преследовали по берегу. Увидев мост, вероятнее даже обрадовались такой удачей. Обогнали и дожидались уже на нем. Дьявол. Знать бы, что все так будет. Предстать к противоположному берегу и направиться пешочком в усадьбу. Тоже мне. Спасатели. Лодка ткнулась надувным бортом в опору. И сразу несколько рук заскользили по ней, пытаясь найти хоть какую-то выемку. Или наоборот выступ, чтобы за него ухватиться и остановить ее ход. Тщетно. Руки скользили по сплошному монолиту, не в силах зацепиться за практически гладкую поверхность. Прокоп Киреев, рыча сквозь плотно стиснутые зубы, выхватил нож и, найдя какую-то трещину, вонзил в нее клинок. Лезвие вошло не глубоко, всего на несколько сантиметров, и все же этого хватило, чтобы лодка прижалась к опоре. «Долго не удержу», – сразу же предупредил он, подключая к правой руке левую. «Нож вот-вот выскользнет. Может, к берегу?» Олег Гуров водил стволом автомата, пытаясь угадать, с какой стороны моста появится первая тварь. «Не получится», — Чужинов покачал головой. «Стоит нам только показаться из-под моста». В воздухе мелькнуло несколько кажущихся черными силуэтов. Подняв фонтан брызг, твари обрушились в воду выше по течению. Одну из них Глеб успел снять еще на лету, удачно угодив ей в хребет. Тварь пронесло мимо еще живой, и он содрогнулся от выражения той бесконечной ярости, что виднелась в ее глазах чтобы тут же забыть о ней, потому что оставалось еще пять. Выстрелил Варнаков, после чего, перезаряжая ружье, так резко дернулся вьем, что едва не вывалился из лодки. Грохнул одиночным автомат Гурова. Олег повел стволом, после чего недоуменно отвел оружие от себя на вытянутых руках. Почему он умолк? Глеб ощарился в ухмылке, ловя в прицел очередную тварь и давя на спуск. Предохранитель на автомате Калашникова так и устроен. Если боец снимет с него оружие в том состоянии, в котором сейчас находится Гуров, то наверняка опустят его до упора, минуя автоматический режим на стрельбу одиночным, и не выпустят за считанные мгновения весь магазин. Три выстрела подряд, и Чужинов направил автомат стволом вверх, ожидая следующей партии. Они появились с другой стороны, вниз по течению, отчаянно пытаясь приблизиться к лодке. Поток воды держал хищников на месте, и их расстреливали легко, как в тире. И снова в воду обрушились новые тела, но уже с другой стороны, на этот раз чуть ли не десяток. Новое нападение отбили с трудом, и то лишь благодаря тому, что большую часть твари снесло течением в сторону. А Варнаков подхватил карабин Прокопа, по-прежнему удерживающего лодку на месте. «Но где вы там?» – азартно крикнул Олег Гуров после нескольких секунд томительного ожидания. «Сколько вас ждать?» «Перезарядись, пока время позволяет», – охладил его пыл Чужинов. «Палишь в белый свет, как копейку. Целься лучше». «Перехвалил я его», – подумал он. Хотя в такой ситуации у самого выдержки едва хватает. Наверху послышался топот множества ног, лап, и он как будто бы удалялся. «Сейчас забегут выше по течению, и тогда их вынесет прямо на нас», – сообразил Чужинов. «Тупыми их назвать сложно». «Все, Глеб, больше не удержу». Голос Киреева показался ему спокойным. Но когда Чужинов взглянул на него самого, то увидел перекошенное от усилия лицо. А из-под пальцев левой руки, которыми он ухватился прямо за лезвие, По голому предплечью стекала кровь. Глеб повертел головой по сторонам. Отпускай, Прокоп. Гуров на весло, Греби на косу. Только быстро греби. От этого сейчас наша жизнь зависит. Встретим их там. Киреев опустил руку со зраненными пальцами в воду. Несколько раз я ее мотнул. Тут же схватился за свой карабин, молниеносно меняя пустой магазин на полный. Мог бы и сам, прежде чем за свою волыну браться. перезарядить мой секундное дело. «Зло», — сказал он Варнакову, затем повернулся к Чужинову. «Думаешь, выгорит? Да сколько можно от них бегать? Надоело», — ответил тот, задирая ствол автомата вертикально вверх. Лодка как раз выплывала из-под моста. Киреев с Варнаковым последовали его примеру, и только Гуров продолжал лихорадочно грести, вжав голову в плечи и даже, как показалось Глебу, зажмурив глаза. Что было понятно, и смотреть вверх некогда, и в любой момент на тебя может обрушиться туша весом в центнер. Причем тушат зубами в палец величиной, для которой весь смысл существования заключается в том, чтобы вгрызться в чужую плоть, наплевав на все остальное, даже на собственную жизнь. Против ожидания на этот раз сверху бросилась единственная тварь, и в нее еще в полете угодили две порции картечи от выстрелов Киреева и Варнакова. Глеб даже палить не стал. Косак, который стремительно приближалась лодка, белела настолько светлым песком, что самые знаменитые пляжи мира позавидовали бы ей черной завистью. «Тварь в воде и тварь на суше – вещи абсолютно разные», – неотрывно глядя на нее сказал вдруг Леха Варнаков. Глеб даже кивать не стал, настолько утверждение было очевидным. «По-хорошему, сейчас бы искупаться, да на таком песочке поваляться с холодненьким пивком. Жарище!» – с ленцой произнес Прокоп, разве что не зевнул. Креев выглядел так, как будто перед ним действительно встал выбор – сделать то, что он только что озвучил, или встретить несущуюся к ним смерть с шквальным огнем в надежде выжить. «Сейчас твари тебе пивка и принесут», – указал стволом ружья на них Леха. «С раками». Лодка, наконец, ткнулась носом в песчаную отмель, и мгновение спустя все уже стояли на берегу. «Пистолет», – сказал Чужинов Олегу Гурову. «Что пистолет?» – не понял тот. Патрон в патронник на предохранительный не ставь, в общем, чтобы только извлечь его осталось, — пояснил Глеб. — Успеть застрелиться, чтобы живем жрать не начали, — добавил от себя Киреев. Олег взглянул на одного, другого. Оба они, Чужинов и Киреев, выглядели совершенно серьезными. Прокоп ему даже кивнул. — Ну что, блин, забьемся, кто больше положит? — У меня магазин уместительный, пожал плечами тот. «Сейчас мы это дело уравняем», и Киреев потянул к себе автомат Гурова. «Держи, сынок». Протянул он ему свой карабин. «И запомни, я из него еще никому стрелять не позволял». «Спасибо за честь, Батяня», – ухмыльнулся Олег. «Так, парни, вы на подстраховке, а мы с Прокопом забились». «И все одно неравное условие получается. Ход фору давай. У меня и калибр больше, и магазин на 10 штук вместительный». «Да хватит вам уже!» – не выдержал напряжение Олег, меряя взглядом расстояние донесущихся к ним тварей. «Они нам скоро в глотку вцепятся. Пору действительно пулю себе в лоб пускать, а вы? Вы еще поделитесь, кому первым стрелять. Их же штук сорок, не меньше». «Ладно, Прокоп, работаем». Чужинов сделал шаг вперед, выстрелив еще на ходу, заставив самую ближнюю перекувыркнуться через голову и застыть на белом, как снег песке. К нему присоединился Киреев, и выстрелы зазвучали один за другим. Поначалу Олегу Гурову не верилось, что всего лишь два человека, пусть и вооруженные автоматами, смогут не то, чтобы остановить, но даже заставить сбавить ход несущейся на них своры. Он до боли сжал карабин и невольно оглянулся на лодку, наполовину вытащенную на песок. Так заманчиво было прыгнуть в нее, от толчка она точно соскользнет в глубину. А там... Несколько грибков и все. Твари при всей их молниеносности на суше в воде довольно медлительны. Знай себе, только расстреливай. Но почему они так не сделали, усложнив и без того тяжелую ситуацию? Гуров покосился на Варнакова. Тот, уловив его взгляд, или, вероятнее всего, потому что твари приблизились уже достаточно близко, взглянув на него, кивнул. Пора присоединяться и нам. Затем, подавая пример, вскинул ружье. Добивать не будем. Было первым, что сказал Глеб, когда бешеная пальба наконец затихла. Или сами сдохнут, или черт бы с ними. Без того расход патронов жуткий. Грузимся в лодку. Олег на веслу. А ты, Леха, перевяжи руку Андреичу. Ему и без того тяжко. честую проиграл. Еще чего. У меня на две штуки больше. Причем самых крупных. Дело возмутился Киреев. Та парочка не в зачет. Они сами от страха сдохли, когда Гуров стрелять начали. Не согласился с ним чужинок. Ладно, так уж и быть. Ничья. Киреев вернул автомат Олегу, принимая от него карабин. Отсигнув магазин, Прокоп удивился. «Так ты даже расстрелять его не успел». «Успеешь тут за вами», – проворчал Олег. «Нет, это надо же!» Который раз уже оглядел он усеянную тварями песчаную косу. Некоторые из них еще шевелились, а одна все еще пыталась ползти, чтобы добраться до ненавистных ей людей. Никогда бы не поверил, если бы все на моих глазах не произошло. Лодку несло течением, отдаляя от косы все больше и больше. И люди в ней молчали, заново переживая то, что едва не случилось с ними не так давно. Сейчас бы хряпнуть чего покрепче, чтобы отпустило. Столько нервов потрачено, сказал наконец Прокоп, прижимая перебинтованную ладонь к груди. Режет собака. Пожаловался он на боль в руке. Да не вопрос, имеется. И все же сначала Гуров взглянул на Чужиного но тот лишь отмахнулся. Доставай. Надеюсь, песни горланить не станете. Только и сказал он. Олег порылся в рюкзаке и извлек литровую пластиковую бутылку, доверху заполненную светло-коричневой жидкостью. Самогон, поинтересовался Прокопа, когда Олег кивнул, недовольно сморщился. Извиняй, Андреевич, коньяка нема, зато в нем градусов 70, не меньше. Кстати, из Позднякова. Из того дома, где вы ночевали? Ага, захватил место обезболивающего. Читал в детстве книжку про партизан, так мне ней написано, что при ампутации стакан самогонки давали. Больше ничего не было. А затем садовой пилой. И вздрогнул, вероятно, представив все вживую. Тогда совсем другое дело. Нет, пилить мне руку нужды нет, но Фомич, хозяин дома, в этом деле Дока был, царство ему небесное. Он его всегда на кедровых орешках настаивал. Младший сын откуда-то севера их присылал. На что я не любитель, но по случаю никогда не отказывался. Хороший был дедок. Заодно и помянем. Его и всех остальных. Креев, не глядя, запустил здоровую руку в рюкзак и извлек алюминиевую кружку. «Все будут!» – он сунул емкость в руки Варнакова, зубами скручивая пробку бутылки. Леха кивнул, не сводя глаз с бутылки. Затем сглотнул, отчего кадык на его худой шее дернулся, как затвор. «Ну, в тебе-то я даже не сомневался!» Прокоп налил в кружку примерно на треть. Пей. И чего торопитесь? Олег, греби к Бакину. Привяжемся за него, заодно и перекусим. А чего тянуть? И Варнаков лихо махнул самогон. Зачерпнул кружкой воды из-за борта, запил. Посидел некоторое время и сказал уже слегка заплетающимся языком. Не, хороший Фомич был мужик. И руки у него золотые были. В этом ты, Леха, весь. Назидательно произнес Прокоп. «Стоит тебе лишь на пробку наступить, и ты уже пьян, а вин. Больше не налью, даже не проси». «Как будто бы отпустила, некоторое время спустя сообщил Киреев, когда с нехитрой снедью было покончено, а бутылка опустила больше, чем наполовину. «Верно говоришь, анестезия». Прокоп осторожно пошевелил пальцами из раненый руки. «Тогда под мостом думал, все, без пальцев останусь», — поделился он. Признаться, после всего этого мне окончательно спасать кого-то расхотелось. Сказать по правде чужиновую самому совершенно не улыбалось лезть в город, где количество тварей должно быть запредельным. Грустно все это, неожиданно выдал Олег Гуров. Ты о чем? – вяло поинтересовался Глеб. С неба светило жаркое солнышко, за бортом весело журчала вода, а после стаканчика действительно неплохой на вкус самогонки и на душе было, если не благостно, то по крайней мере не хотелось думать ни о чем плохом. Да обо всем сразу, ведь если вникнуть, что получается? Ладно, люди погибли, хотя не совсем ладно. Читал я, в Европе от чумы в средние века четверть населения вымерло. Сейчас, а в этом можно даже не сомневаться, погибших значительно больше, даже если не принимать во внимание тех, кто стал тварями. Хотя еще неизвестно, что хуже. Но ведь кто-то же выжил. Насколько помню, без электричества миллионы и миллионы по всему миру живут, что даже удивительно. Словом, должны люди остаться, много людей, но суть не в этом. А в чем суть? Прокоп смотрел куда-то за спину Гурова. Да в том, что перебьем мы твари рано или поздно. Или сами они сдохнут от старости, от болезней каких-нибудь. Или зимой все вымерзнут. Но проблема-то останется. Электричеством по-прежнему пользоваться будет нельзя. И кто мы без него? Обратно в каменный век? У нас же вся цивилизация на нем построена. И альтернативы нет. Ну и как тут не загрустишь? А ты не думай об этом. Киреев по-прежнему не отрываясь, глядел за спину Олега. Ну и о чем мне думать? Ну, хотя бы о том, что происходит на той косе. И еще могу тебя обрадовать. От старости они точно не вымрут. В бинокль хорошо было видно множество тварей, собравшихся на песчаной косе. Той самой, на которой они полчаса устроили славную бойню, уменьшив поголовье хищников сразу на несколько десятков. Вот только теперь их там даже на беглый взгляд было больше сотни. И все они занимались тем, что пожирали мертвых собратьев. Каннибалы. Оторвав бинокль от глаз, Гуров нервно вздрогнул. Ну и что в них осталось человеческого? Как будто раньше люди друг друга не жрали. Злоощарился Прокоп. И в прямом смысле, и особенно в переносном. Ты главное это увидел? И что там главное? Что их очень много? Да то, что там детеныши хреново туча. Забыл, что ли, как Стариков рассказывал? Дети тварями не становятся. Следовательно, эти народиться уже успели. Сколько прошло, когда все случилось? Три недели? Четыре? А они уже успели. Месяц на все про все. И на случку, и на беременность, и на то, чтобы они уже бегали и жрали. Ты представляешь, как мало им понадобится, чтобы их популяция всю землю заполонила? В чем я не прав? Обратился Прокоп уже к чужиному, И тот лишь кивнул. Все верно. Затем, подумав, сказал. Рано делать выводы. Возможно, они уже были беременными, когда тварями стали. Да пусть бы даже и так. И все же мне совсем в город наведываться перехотелось. Киреев Искоса взглянул на него. «На них же никаких патронов не хватит. Не факт, что мы кого-нибудь там найдем. Не факт, что нам удастся раздобыть хоть какой-нибудь снаряги. А вот то, что можем серьезно вляпнуть...» «Вот ты, Леха, что об этом думаешь?» Вероятно, надеясь на поддержку, обратился Прокоп к Варнакову, откинувшемуся спиной на пластиковый борт лодки и до сих пор не произнесшему ни слова. «Развезло тебя, что ли? Казалось бы, с чего?» «Я, Андреич, думаю, что пить надо бросать», – неожиданно отрезвым голосом начал тот. Причем давно уже следовало бы. Что я, кроме пойла, в жизни-то видел? Матушка мне вот вспомнилась, как она меня умоляла, чтобы завязал с гулянками, женился, детишек наделал, чтобы ей в ночь отпонянчить Так и померла бедная, не дождавшись. «Вот вы сказали, этот ваш ученый утверждал, что не становятся дети тварями». А значит, должны они где-то остаться. Обязательно должны. И еще я думаю, что если спасу хоть одного ребенка, глядишь и матушке на том свете легче станет. Да и мне, возможно, кое-какие грехи скостятся. Об этом обо всем и думаю, Андреевич. Прокоп, слушая его, смотрел куда-то вдаль невидящим взором. Вероятно, он вспомнил о погибшем сыне, погибшем по его вине. Ведь как ни крути, получается именно так. Ты прав, Алексей. Внезапно севшим голосом произнес он. «По кругу прав. Что будем делать, Глеб?» И с самим Чужиновым после слов Варнакова творилось что-то непонятное. Не то чтобы стыдно ему стало, но и не весело Готовили его Родину защищать, на совесть готовили, потратив на каждого, как выразился один из инструкторов, едва ли не столько же, сколько уходит на подготовку космонавта. Но произошло совсем другое, то, что никто не ожидал. Но ведь Родина – это как раз те самые дети, старики и другие обычные граждане, и все они попали в беду. Конечно, за исключением тех, кто стал тварями. Эти-то как раз и непонятно, куда попали. И уж не сам ли он экспедицию организовал, в надежде обнаружить уцелевших, и что? Вверх по течению нам пути точно нет. Эти гадины нас увидят. На веслах против течения сильно не разгонишься. А моста нам не миновать. Выходит одна у нас дорога, вниз по реке. Так что судьба нам в Озерске побывать. Хорошо, не право, пробормотал Прокоп, глядя на перебинтованную кисть руки.